Глава десятая. Засада. Когда тихо-мирно идешь домой, планируя выгулить любимую и драгоценную собаку, а потом сообразить чего-нибудь поесть и, наконец-то, лечь да выспаться, меньше всего хочется, чтобы на тебя выскакивали, как два чертика из табакерки, почти бывшая жена и такая же теща. «Владик!» – трагическим тоном воскликнула заплаканная и бледненькая жена. «Владик!» «А?» Влад сильно пожалел, что летать, а также просачиваться сквозь межэтажные перегородки он не мастак. «Милана, София Эдуардовна, чем обязан?» «Владик, ты что, сменил замки в нашей квартире?» На глаза жены навернулся очередной слезопад и пролился щедрым потоком на бледненькое личико. «В нашей?» «Не менял». «Ну как же? Ключи не подходят!» Милана в доказательство потрясла перед ним связкой ключей, украшенных страза-блескучим брелком. «Ах, к этой квартире!» «Так она, Милана, вовсе не наша, а моя!» «В ней я имею полнейшее право менять все, что мне заблагорассудится. Примерно с той самой секунды, как ты ее покинула, чтобы свалить и жить к Лехе». «Ревнует», — подумала Милана. «Дура», — подумала София Эдуардовна, покосившись на дочь. «Видно же, что он даже не расстроен». «Милый, ну неужели же ты решил, что я люблю Леху?» Милана поднесла к лицу щедро орошенный нашатырем платочек и снова залилась слезами. «Не, не думаю», – пожал плечами Влад. «И правильно», – воодушевилась Милана. «Я просто хотела, чтобы ты меня ревновал, чтобы понял, осознал, как сильно я тебе нужна». София Эдуардовна поморщилась, решив, что в воспитании и развитии дочери она что-то сильно упустила. Хотеть не вредно, но я не понял и не осознал. Милан, давай закончим этот никому не нужный разговор. Мы друг друга не любили и не любим. Через неделю нас разведут. Влад, ты можешь меня выслушать? София Эдуардовна, не дрогнувшей рукой, отодвинула назад дочь и вышла вперед. Разумеется, кивнул Влад, отлично сознавая, что раз летать и просачиваться он не умеет, то ему деваться некуда. Придется выслушать. Слушаю вас внимательно. Прекрасно. Я понимаю, что ваш брак был далек от совершенства, и в этом есть приличное количество твоей вины. Она подождала возражений, не услышала их, довольно кивнула и продолжила. Но ломать не строить. У тебя есть семья. Влад, не перебивай. Она уже есть. Развестись вы всегда успеете. Может быть, разумнее учесть все ошибки и попробовать еще раз? Посмотри на свою жену. Она плачет, не переставая. Она вся измучилась. Неужели тебе ее не жаль? Влад с сомнением осмотрел почти бывшую супругу. Жаль не было. Прежде чем вы предъявите еще какие-то аргументы, Я бы хотел сказать, что запах нашатырного спирта я чувствую значительно лучше, чем вам кажется. Обоняние хорошее, извините. Милана, от нашатыря могут быть ожоги. Не стоит его так к носу и глазам подносить. Милана чуть не отшвырнула платок подальше и зло уставилась на мужа. — Что, уже прошла любовь, завяли помидоры? — сухо уточнил Влад. — София Эдуардовна. Не надо, пресек он попытки почти бывшей тещи выступить со следующей попыткой. Я не буду больше жить с Миланой. мы разведемся. Да с чего ты взял, что вас разведут? Возмутилась София Эдуардовна. Это еще бабушка надвое сказала. Ничего не знаю про бабушек, зато отлично знаю про развод. Консультировался с хорошим юристом. Нам нечего делить, детей нет разведут, даже если Милана не явится на заседание. Мы только-только хотели тебе сказать, что она беременна, София Эдуардовна, порадовавшись тому, что заранее обсудила с дочерью такой ход. Если ты не в курсе, то я тебя просвещу. Ребенка автоматически записывают на мужа, даже если с момента развода прошло 300 дней. Так что, мой хороший, придется тебе не маяться дурью и смириться. Она торжествующе глянула на зятя, ожидая увидеть шок, панику, хватание за голову и тому подобные вещи. «Да ладно», — насмешливо протянул Влад, добрым словом про себя помянувший адвоката, с которым свел его приятель. «Я с Миланой не живу уже три недели. Если у нее есть справка от врача, что она беременна и там указан срок, покажите ее». Если ее нет, и вы рассчитываете ее прикупить по сходной цене, то хочу вас разочаровать. Если даже Милана успеет забеременеть и родить в эти самые триста дней, то я делаю анализ ДНК и доказываю, что ребенок не мой. Да с чего ты так уверен-то, рассердила София Эдуардовна. Ну, с того, что Милана злилась на меня за то, что я ищу собаку, и ссорилась со мной. Потом она заявила, что ладно уж, она так и быть согласна даже на ребенка. То есть до этого она точно была не беременна. А после я к ней и пальцем не прикоснулся. У Влада было время подумать. Когда на консультации ему задали вопрос, а не может ли быть такое, что его супруга беременна, и описали возможные варианты событий, Влад повспоминал, подумал, осмыслил происходящее и понял что даже если это и так, то ребенок точно не его. «Не переживайте и не злитесь. Мы должны предусмотреть все возможности развития событий». Услышал он от юриста, и как же теперь был благодарен за эти слова. София Эдуардовна чуть зубами не скрипнула. Зять оказался неожиданно умным, даже удивительно. Не рассмотрела, недооценила. Расслабилась она. На дочь-то особых надежд не было, умом Милана явно не в нее пошла. «Владик, а ты уверен, что следующая твоя жена будет лучше Миланы?» Абсолютно хладнокровно уточнила теща. «Может, все-таки не будешь упираться? Я же тебе при разводе нервы попорчу прилично». «Это я понимаю», — сосредоточенно покивал головой Влад. «Еще бы». Меня сразу предупреждали. Просто из двух зол надо выбирать меньшее. Так вот, лучше вы мне один раз жизнь попортите, чем потом много лет пополам перекусывать будете. Аж жалко отпускать, — подумала София Эдуардовна с досадой. Как это я не оценила вовремя, что тут была такая увлекательная разминка? А теперь вот придется Милане нового мужа ловить. Ей представилась удочка, а она недовольно мотнула головой. И лезут же в голову всякие глупости. Нет, разумеется, молча она не ушла. Сказано было много чего. Только вот Влад реагировал настолько хладнокровно, что это было даже обидно. Чего впустую-то талант тратить? Когда Милана, обиженная его флегматичной реакцией на ее рыдание и страдания, и ее матушка наконец-то ушли, Влад открыл дверь и, крепко заперев ее за собой, поймал кинувшуюся ему на руки Рину. — Ты переживала? — Да ладно тебе, не волнуйся, с этим я справлюсь. Однако вопрос она мне задала интересный. — Следующая жена. Он глубоко задумался. «Какую бы я хотел?» В памяти моментально возникла улыбка самой красивой девушки, которую он видел за последнее время. «Рин, а ведь она собак любит. И тебя спасла. Это плюс. И не замужем, и семья приличная, нормальная. А не такая, как... Ну, ты понял, о ком я», — рассуждал он. По неволе Влад постоянно возвращался к этой мысли, прокручивая все моменты, связанные с Верой. И чем больше думал, тем больше находил положительных черт в ее облике. Лето было каким-то не таким. Все планы летели прахом, щедро осыпаясь мелким серым пеплом на голову. Отношения, которые казались неразрушимыми, распадались на кучу осколков, свистящих вокруг. По крайней мере, так показалось Вере после разговора с ее подругой Настей. Настюш, ты как насчет поездки? Вера отлично помнила, что они пару месяцев назад, мечтая о лете, собирались вдвоем съездить на водохранилище. Она даже прижмурилась, предвкушая удовольствие вдоволь поболтать с Настей, устроившись на берегу у воды. Какой еще поездки? Голос подруги был отстраненным и холодным. Словно недружеление не дружили они с первого класса школы. Ну, мы же собирались... Мы собирались до того, как ты стала морочить голову моему мужу. Ты знаешь, что он мне тут заявил? Что ты самая красивая из тех, кого он знает. Ты что, в семью мою лезешь? Развести нас пытаешься? Я так и знала, что ты именно такая. Мне все говорили, чтобы я с тобой не дружила. Парни последние годы только на тебя и пялились. Только тебе все мало и мало, да? Мужа моего надо увести. Вера ошалела, слушала визгливый голос человека, которому доверяла, с которым столько лет дружила, наивно считая, что это навсегда. Навсегда это, наверное, слишком долго, пробормотала она, отключившись от чужого и непонятного человека, в которого превратилась так хорошо знакомая ей Настя. Настя, ее самая-самая близкая подруга а, видимо, теперь уже бывшая. Человеку, у которого в домашних питомцах числится два здоровенных пса и очень, просто чрезвычайно предприимчивый и инициативный кот, крайне сложно рыдать без участия вышеперечисленного состава. — Ты, иди туда и стой поперек прохода! — командовал кот, подталкивая лапой Алабая к двери. На фоне здоровенной литой туши кошачьего лапа смотрелась до смешного трогательно. «Зачем? Она же упадет!» — смутился Алабайбук. «Пусть упадет. А если ты неправильно стань, то она будет падать на тебя!» — воздевал кот глаза к потолку. «Понял. Ну ты же шерстяной, так что она не ударится». «А я? Что делать мне?» Поинтересовался ротвейлер, точно знающий, что он не очень шерстяной и даже почти жесткий. «А ты свари тумбочку!» Деловито командовал кот, отлично помнящий, что за эту самую тумбочку некоторое время назад очень неудачно завалилась его любимая мятная мышь, и достать он ее не смог, как ни старался. «Зачем?» — изумился Тополь я это развлечет!» — уверенно заявил кот. «Точно!» — засомневался Топ. «Сто котово!» — сосредоточенно кивнул шарик. «Ну!» -у -у — засомневался Топ. Плюхнулся на куцый хвост и почесал левое ухо в глубокой задумчивости. Вообще-то он не мог вспомнить, чтобы хозяйка развлекалась и радовалась, сшибая тумбочки. «Но, может быть, дело в том, что это должен был делать кто-то другой?» «Ты точно уверен, что ее это порадует?» «Да не сомневайся, дружище!» Логику кота понять можно было запросто. «Он же порадуется, получив назад свою мышь?» «Порадуется. А значит, и хозяйка порадуется» все правильные котолюди радуются за своих котовладельцев. кот с полным на то правом считал котолюдям веру исходя из того что она людь осчастливленный котом а катовладельцем именовал себя любимого а что логично он кот владелец коталю топу не пришлось очень сильно напрягаться чтобы уронить тумбочку на грохот моментально примчалась перепуганная вера запуталась в буке который выдвинулся в указанном котом месте хозяйка чуть не рухнула на него чудом уцепившись за косяк а оттуда вися на дверном косяке как мартышка с крайним изумлением смотрела как кот запрыгнувший на стол с какой то пыльной фигней в зубах непринужденно запихал ее лапой за сахарницу а потом посмотрел прямо ей в глаза размахнулся лапой и сшиб на пол стеклянный кувшин для холодной кипяченой воды. «Шух!» — сказала вода, вырываясь в полете из горлышка и увлекая за собой кувшинную крышку. «Бам!» — отозвался кувшин, увесисто обрушиваясь на пол. «Скрип!» — согласилась дверца тумбочки, элегантно распахиваясь в аккурат под ноги Веры, наконец-то отцепившийся от косяка. «Ну вот, я же говорил, что она тут же перестанет плакать и повеселеет», уверенно заявил кот, довольно разглядывая слегка истерически смеющуюся подопечную, сидящую в луже воды, в обнимку с кувшином. «А вы мне не верили». «А кот-то опять был прав», вздохнул бук. Невозмутимо, словно танк, форсировавший лужу воды, вылившуюся из кувшина. «И как у него это получается? Не понимаю». «Да, он у нас умный!» — согласился топ, сидя в той же луже, но с другой стороны от Веры и с уважением поглядывая на сослуживца Шарика. «Как же! Дадут мне поплакать над тем, что у меня исчезло, пропала и растворилась моя подруга!» Думала Вера, невесело заглядывая в прозрачный кувшин. Почему-то вид шарика, искаженного стеклянными стенками кувшина, и что-то добывающего из-за сахарницы навевало на философский лад. Надо же, если так на кота смотреть, он прямо вылитый тигр. Здоровый такой, больше бука и топа. Она через боковые стенки кувшина покосилась, соответственно, направо и налево, туда, где застыли озадаченные ее поведением псы. Вера подула в кувшин, и тот откликнулся сочувственным гудением. «Обидно. Столько лет настоящая подруга?» «Секундочку. А почему, собственно, настоящая?» «Просто из-за давности дружбы. Но разве настоящая подруга стала бы меня обвинять в такой ерунде?» Настя же знает, что я никогда специально не уводила парней не только у знакомых, но и вообще. Я никогда не провоцирую их, не заигрываю, не приманиваю. А ее муж? Вера поморщилась. Она же совсем недавно жаловалась, что он ни одну юбку не пропускает. Так если она об этом знает, зачем меня обвинять? На этот вопрос ответ нашелся очень просто. Если Насте признать, что Вера не виновата, то следом надо протереть глаза и осознать, что муж не просто юбки не пропускает, но и ни во что не ставит их брак. Что нужно с этим что-то делать, или пытаться с ним поговорить, или принять факт того, что семья-то у них не очень семья, а так просто совместное проживание. Признавать не хочется, страшно, да и делать что-то потом надо что-то менять, перекраивать, уже вроде как устоявшуюся жизнь свой вроде как законный статус жены, а этого делать не хочется. И да, надежда на то, что оно как-то наладится, рассосется, само решится, не дремлет. Но это, конечно, не повод вешать на меня всех собак, решительно заявила Вера, поднимаясь из водокувшинного океана. Тем более, что когда ее муж объелся груш и стал ко мне подкатывать, он был послан стремительно, резко и достаточно болезненно. «Как ты думаешь, нам надо на ней повиснуть?» — уточнил Топ у Бука. «Она уронится и ударится», — помотал Тот тяжеленной головой. «Тогда тогда на нее висели какие-то другие собаки. Она не была уронентой удивлялся Топ. «Наверняка это были какие-то мелко мелкособачьи прищепки. Их повесить можно много». Бук знал, что говорил. Когда он выходил гулять по одному из их городских маршрутов, там на него непременно навешивались с разбегу несколько штук таких длинненьких прицепочных песей под названием «таксы». Это у них игра такая была. Он начинал кружиться, таксы радостно верещали что-то невнятное сквозь сжатые зубы. Хозяйка такси хваталась за голову и сдергивала с него очередную, мимо пролетающую прищепку. Но то игра. При них топом на веру никакие чужие собаки даже размером с мышь не вешались. А вот когда их рядом нет... И почему она нас всегда и везде с собой не берет? «Ходит не пойми где, и там на нее не весть кого цепляют», — проворчал Бук, слегка расстроенный этой жизненной несправедливостью по отношению к хозяйке. «Нечего расстраиваться. Подумаешь, мы-то с тобой». Он боднул головой Веру, уже переодевшуюся и тоскливо присевшую на диван. «Да, мы рядом», — дополнил Топ, делая незаметную, как он надеялся попытку залезть Вере на ручки. «Не грусти!» На плечи Вере, прибитой собачьими нежностями вглубь дивана, непринужденно перетек шарик и торжественно вручил ей свою драгоценную мышь. Весьма пыльную с одного бока, слегка пожеванную с другой, но без сомнения ароматную. «Если ты совсем грустишь, то понюхай смятый мышь. Складно мурлыкнул он, и псы обменялись горделивыми взглядами. Не у всех собак есть такой кот, а только лишь у избранных.